ох хо хо станал несчастный. Убили мурзилку, убили ни за что ни про что умницу. Ну, не горюй, мурзилка, ведь мы не нарочно, прости, говорили сконфуженные Тишка и Мишка. Вам все прости! Накинулся на них мурзилка. Цилиндр раздавили, фраг испортили, новые башмачки промокли, а вам прости! Полно мурзилка урезонивали его пучеглазка, глазка, мазь перемазь и другие.